Глава десятая. Утром меня разбудила назойливая триль. Спросование нащупав смартфон. Я взглянул на экран. Мелкая, сообщил определитель номера. Привет, буркнул я. Чего не спишь в такую рань? Какая рань лежибока? Уже начало одиннадцатого, возмутилась Кира. «М-м-м... для того, кто допоздна в работе, это та еще рань. Ну прости, что разбудила. В ее голосе не слышалось никакого раскаяния. Я чего звоню-то? «Сегодня в МСГУ едем? Как договаривались?» «Не могу гарантировать», — отозвался я, вспомнив вчерашнюю встречу с дедом. «Появилось одно важное дело. Потом расскажу. Если успею, приеду». «Дело? Что-то важнее создания твоего синдиката?» — удивилась любопытная девушка. «Что-то, связанное с созданием моего синдиката», — ехидно ответил я. «О, поняла», — серьезно ответила Кира. «Тогда я одна к открытию клуба поеду». Ты не против, если я буду сама спрашивать, не решился ли кто присоединиться к тебе? Ко мне, значит. Ну-ну. Мелкая Ржуля сама себя обманывает. К нам будет честнее. Нет, не против. Только со словами поаккуратнее, пожалуйста. Лишнего не обещай. Хорошо? Хорошо. Все будет в лучшем виде. До вечера. Ответила она и положила трубку. Вот ведь деловая колбаса. По-любому в своих девичьих мечтах она уже вступила в мой синдикат, Не заняла в нем высокую должность. Интересно только, какую именно. Сна не осталось ни в одном глазу. Поэтому, умывшись, я вышел на пробежку и направился в сторону школьного стадиона. Часок жестких тренировок, и вот я уже снова дома. Ну а дальше душ, завтрак и открытый на ноутбуке файл с потенциальными кандидатами. Вчера мы с парнями обсудили каждую кандидатуру, и одна из них, наиболее меня интересующая, вызвала массу споров. Вайлорд, который очень бы пригодился в нашем синдикате. Вайлорд, которого по некоторым причинам совершенно не стоит к нам звать. Я в любом случае хотел с ним встретиться лично, поэтому, наплевав на нормы приличия, связался с ним в воскресенье вечером, то есть вчера. В городе его не будет как минимум до среды, так что можно отложить все размышления о нем в долгий ящик, а заодно и о других кандидатах, и спокойно готовиться к запланированной встрече. С этой благой мыслью я открыл простенький сайт торгового центра «Воздух». Забавное название, ничего не скажешь. Ну что ж, посмотрим, какая информация есть в общем доступе о моем подарочке. Два этажа, общая полезная площадь более 12 тысяч квадратных метров, большинство площадей сданы, правда, список арендаторов не вызывает больших восторгов. Известных брендов нет. В качестве якорных арендаторов продуктовая сетка «Яркие вкусы». Та самая, в которой до инцидента с бульдогом работала Таня. И крупный магазин бытовой химии. Ну а на втором этаже магазин электроники без торгового зала, то есть большую часть арендуемой площади они используют под склад. Ну и большой детский магазин. Хм, с другой стороны, все не так плохо. На одной из лекций в универе препод рассказывал нам, что у известных брендов есть определенные требования к площади ТЦ. А наш двенадцатитысячник их явно не заинтересует. В любом случае, даренному коню в зубы не смотрят. В начале второго на моем смартфоне загорелась пиктограмма вызова. Приятный женский голос представился Елизаветой, помощницей Ярослава Валерьевича, и сообщил, что документы по передаче почти готовы. Встречу назначили на полчетвертого в самом ТЦ. «Здорово, модники!» — поздоровался я с Дэном и Мишей. Спустя час после моего звонка они пришли ко мне домой. Оба обрядились в деловые костюмы. Если брюки и пиджак Дэна производили впечатление, то вот наряд Миши намекал на финансовые трудности хозяина. «Привет. Не смотри на него так», — усмехнулся Денис, проследив за моим взглядом. «Я уже ему втык сделал. Как будет время, поедем, приоденем нашего аналитика». «Прости, Стас», — виновато пробубнил художник. «Да ладно, нормально все. Но в магазин тебе с Дэном действительно стоит съездить». «Пусть у Миши нет экономического образования», — Пусть он не Вайлорд, однако он уже часть нашей команды. Именно поэтому я решил взять его с собой. Да, больше для массовки. Но с другой стороны, пускай пропитывается духом общего дела. ТЦ «Воздух» располагался в соседнем спальном районе. Двухэтажное коммерческое здание, окруженное небольшой парковкой, было ювелирно впихнуто в пятачок между двумя десятиэтажками. Вроде бы раньше на его месте располагался некий ангар, гордо именовавший себя крытым рынком. Красивая блондинка в строгом юбочном костюме встречала нас возле главного входа. Чуть позади стояли двое телохранителей – мужчина и женщина. Сначала нам устроили экскурсию по обоим этажам воздуха. Ну что сказать, ТЦ как ТЦ. Интерьеры новенькие и красивенькие. В коридорах есть зоны отдыха, проще говоря, скамейки с зарядками для телефонов и небольшие вазы с зелеными растениями. На скамейках тусуются школьники, порой громко орут. Правда, хмурых взглядов телохранителей Елизаветы хватило, чтобы напугать детишек. Потом нужно будет поговорить с охраной, чтобы лучше следили за порядком. А то дикие подростки мне половину платежеспособных посетителей распугают. «А теперь, Станислав Георгиевич, позвольте познакомить вас с управляющим», произнесла Елизавета, когда со осмотром воздуха было покончено. Она указала на полноватого мужчину, который неуверенно жался возле витражного окна, служившего одной из стен бутика, торговавшего мужской одеждой. «Добрый день, Станислав Георгиевич. Меня зовут Антон Федорович. Я занимаюсь всем, что связано с воздухом». Управляющий протянул мне руку. Я ответил на рукопожатие, и управляющий пригласил нас в свой кабинет. Он бодро потопал по коридору торгового центра. Мы прошли мимо санузлов и уперлись в массивную дверь, которую Антон Федорович открыл с помощью карточки и учтиво пригласил нас внутрь. Кабинет управляющего был не особо большим и относительно скромным. За длинным овальным столом уже сидела женщина лет сорока в строгих очках, выездной регистратор. Я с моими сопровождающими, Елизавета и сам управляющий, расселись за столом. Вместе с самим торговым центром и правом аренды земли, на котором он расположен, Ярослав Валерьевич передает вам также ООО «Воздух», которое занимается обслуживанием этого торгового центра, сообщила Елизавета, и пододвинула мне целую экипу бумаг. Я принялся перебирать листочки, вчитываясь в каждый пункт. Чтобы ускорить процесс, часть договоров подсунул Денису. Мы же одногруппниками в универе были. Да и мозги у него работают исправно. Правда, стоило бы обзавестись персональным верным юристом до того, как во все это ввязываться. Да вот только где его взять? Все-таки позвать на работу Ксюшу? Но я с ней знаком-то, не сказать, чтобы близко. Пусть я за ту ночь хорошенько изучил ее тело, я совершенно не представляю, какой из нее специалист в области права. Ладно, с бумагами вроде все понятно. Когда работал менеджером, кучу договоров перечитал, так что опытный. Да, в нашей конторе были свои юристы, но и за ними приходилось все перепроверять. Типовые договоры они такие, тут не исправили, там уникальный пункт не внесли. так задумчиво протянул я. С Ярославом Валерьевичем мы об этом не говорили, но мне хотелось бы увидеть выписку с расчетного счета компании. Ну да, вдруг он заморожен или еще какие проблемы. Вряд ли дед мне подсунет такую свинью. Да и в договорах передачи прав указано, что я не несу ответственности за все долговые обязательства компании до момента передачи прав. Но паранойя она такая. Елизавета улыбнулась и с готовностью поклонилась. Простите, Станислав Георгиевич, забыла. Девушка тут же достала из портфеля еще одну папку. Честно говоря, не похоже, что она действительно забыла. Такое впечатление, что меня проверяли. Благодарю. Я принял очередную порцию бумаг. Итак, что мы имеем? На мой взгляд, очень заботливый договор, по которому дедуля обещает взять на себя претензии за период его правления, если таковые возникнут. Все здорово, серьезным видом проговорил Денис, передав мне свою часть документов. Я их тоже прочел, а Дэну дал глянуть то, что сам уже просмотрел. Но ошибок или каких-то подводных камней мы с ним так и не обнаружили. «Я готов подписать», — торжественно объявил я. Ну а минут через двадцать регистратор и Елизавета поздравили меня с приобретением торгового центра и компании. Управляющий пошел их провожать, оставив нас троих в своем кабинете. «Мы еще на шаг приблизились к созданию синдиката», — радостно воскликнул Миша. «Угу!» — улыбнулся Дэн. «Стас, ты чего? Чего такой хмурый? Радоваться нужно». «Да я и рад!» — отозвался я и попытался улыбнуться. Друзья несколько секунд внимательно смотрели на меня. Затем Дэн обреченно вздохнул и покачал головой. «Ну нет, брат, так дело не пойдет. Что, голову себе забиваешь тем, что этот ТЦ тебе на голову, как наковальня, в мультиках упал? Что всего нужно было добиться самостоятельно, а с такими козырями это нечестно?» Что ты не можешь теперь считать будущий синдикат своим собственным детищем?» Я поджал губы и хмыкнул. «Да уж, Дэн знает меня как облупленного. Почти все мысли прочел». «Кое в чем-то ошибся», — спокойно ответил я. «В любом случае, синдикат бы не был только моим детищем, нашим детищем. А в остальном, да. Хоть я и решил принять этот подарок. Все же прямо сейчас чувствую, будто сам себя предал, будто подачку получил». «Балбес ты, Стас, ты...» «Но...» — перебил я его. «Создать с нуля только своими руками выдающуюся организацию — подвиг, на который способны единицы из миллиардов. Думаю, правильно использовать подвернувшиеся ресурсы тоже нужно уметь. Есть много историй про везунчиков, сорвавших джекпот в лотерею, которые в итоге оказались у разбитого корыта. Но для меня наша основная цель важнее собственных обидок. Так что я смогу закрыть глаза на упавшую с него наковальню и использовать ее по назначению. Главное теперь Киру в этом убедить. Не хотелось бы, чтобы девушка отвернулась от меня из-за того, что с княжеского плеча мне подкинули этот полушубок. Да, именно полушубок. Все-таки среди ТЦ Малахит-Сити наш воздух в самом деле кроха. Площадь небольшая, а из-за того, что находится далеко от центра города, Цена аренды вполне посильная для мелких бутиков. Прибыль от аренды в месяц на данный момент около 7 миллионов. Доход, конечно, больше, но зарплату персоналу платить нужно, как и оплачивать воду, электричество, аренду земли. Да и амортизационные расходы забывать не стоит. К слову, в данный момент на счету компании лежит полтора миллиона. Это здорово. И я готов перестать воротить нос и с честью принять дар. Хотя я и чувствую, что теперь должен деду «Как-нибудь смогу в себе задавить это мерзкое ощущение?» В дверь постучали. «Входите!» — удивлённо отозвался я. На пороге кабинета возник улыбающийся управляющий. Хоть кабинет и его, видимо, решил проявить повышенную вежливость. «Проводили гостей?» Отбросив посторонние мысли, с улыбкой спросил я. «Да, Станислав Георгиевич. Проходите, чего вы жмётесь?» Я указал на его личный стол и кресло. «Благодарю!» — кивнул мужик. Чувствуется в нем какая-то неуверенность, но мне нужно сразу прояснить все. В общем, Антон Федорович, хочу вас успокоить. Никого увольнять я не собираюсь, по крайней мере сразу. Все останутся на своих рабочих местах, ну а я посмотрю, что да как. Каких-то изменений в планах развития торгового центра я делать тоже не собираюсь, но общее собрание я хотел бы провести. «Вас понял, Станислав Георгиевич», — кивнул он. Беспокойство мужика рассеялось и он смог настроиться на серьезный лад. «Думаю, завтра утром, часов, пусть будет в одиннадцать, хорошо?» «Конечно, Станислав Георгиевич». «Сегодня же меня интересует два вопроса», — продолжил я. «Встреча с начальником службы безопасности и обсуждение места, скажем так, дислокации меня и моих людей. Я видел на плане свободную площадь на втором этаже, отделенную от общего зала». «Я понял, Станислав Георгиевич». Голос управляющего стал напряженным. Позвольте узнать, для чего вы хотите сразу встретиться с безопасником. Если возможно, пригласите его сюда, и все узнаете. Начальник службы безопасности оказался крупным мужчиной с обветренным лицом. Бывший военный, как это часто бывает на такой должности, в джинсах и черной куртке с надписью «Охрана» он вошел в кабинет управляющего уверенным шагом. Остановился возле двери и громко представился. Начальник службы безопасности Витихин Василий Петрович по вашему приказанию прибыл», мысленно добавил я. «Проходи, Василий Петрович. Вот новый владелец нашего торгового центра и его друзья». Дальше шла короткая процедура знакомства, сопровождаемая крепкими рукопожатиями. «Итак, Василий Петрович, я проведу общее собрание завтра, но с вами хотел поговорить уже сегодня. Расскажите, пожалуйста, что у нас с охраной объекта? В моем распоряжении восемь бойцов. Огнестрельного и холодного оружия у нас нет». Из вооружения простенькие шокеры и дубинки. Парни дежурят посменно. Днем на территории четверо охранников, ночью двое. Заключен договор с ЧОП «Звезда», который принадлежит клану бывшего владельца здания. Кроме того, у части арендаторов есть свои охранники, но толку с них не особо много. Так, контролеры? Хм, я задумчиво потер лоб. Как правило, ЧОПы — это своеобразные ясли для кланов. И все сотрудники ЧОПов по факту являются работниками кланов, а значит проблем с ношением оружия у них нет. Плюс определенные послабления в законе. Стало быть, сейчас нас охраняет дедулин клан. Хотя это очень грубо, ведь на самом деле с ЧОПом у нас что-то вроде договора на оказание услуг. В дальнейшем бы эту практику прекратить, но пока нет своих бойцов, придется довольствоваться тем, что есть. Из-за своей вредности разрывать договор и оставлять воздух без охраны я не намерен. Хорошо, я вас услышал, наконец произнес я. Мои размышления до этого момента никто не стремился приживать. Пока оставим все как есть. Пока, Станислав Георгиевич, приподнял бровь бывший военный. Васил Петрович, возмутился управляющий, хм, что-то я не понял. Если вас что-то не устраивает, я с радостью выслушаю предложение, улыбнулся я. Безопасник бросил взгляд на своего непосредственного руководителя и снова повернулся ко мне. «Просто, если вам понадобятся более матерые парни, чем наши салабоны, у меня есть на примете». «Кто?» — коротко спросил я. «Тоже бывшие вояки, спецы, но не особо молодые, потому в гвардии их не берут, а работать на всякую криминальную шваль они не хотят. Правда, и караулить ТЦ за копейки тоже не будут». Он многозначительно кивнул. «Васил Петрович!» — повысил голос управляющий. «Антон Федорович!» — холодно произнес я. «Успокойтесь, пожалуйста» ну а вы василий петрович отберите наиболее доверенных людей через пару дней можем встретиться и обсудить их возможное трудоустройство без криминала прямо спросил безопасник без но поработать придется я собираюсь создать синдикат правильный синдикат если вы понимаете о чем я и мне потребуется много хороших работников готовых стать членами честной и дружной семьи я понял вас станислав георгиевич кивнул бывший военный на этом все «Нет, к сожалению. Возможно, вы уже догадались, что у меня хватает недоброжелателей, от которых вполне можно ждать акции, компрометирующие наш ТЦ. Я не знаю, были ли враги у прошлого владельца. Прошу донести до всех сотрудников службы охраны, что отныне им стоит быть максимально внимательными. На кону их дальнейшая работа в нашей компании. Ну и возможное повышение зарплаты. Я вернул мужчине многозначительный кивок». Мы с безопасником вполне поняли друг друга. Кроме того, я напомнил о том, что служба безопасности – это лицо торгового центра. Никогда нельзя забывать о вежливости, даже когда делаешь замечания шумным подросткам, распугивающим приличных посетителей. Ну а после того, как Василий Петрович отклонился мы вернулись ко второму вопросу – моему, или точнее, нашему кабинету. С торца здания располагались помещения с отдельными входами, А кроме них и лестницы, ведущие сразу на второй этаж в несколько отдельных помещений. Пару подобных изолированных помещений сдали под офис. Одно под небольшой танцевальный зал. Еще одно под салон красоты. Собственно, сотрудники ООО «Воздух» сидели в подобном помещении. В офис компании можно было попасть и с улицы, и через отдельную дверь в торговом зале. И как раз рядом с территорией, занимаемой офисом «Воздуха», было пустое помещение. 150 квадратов с темными панорамными окнами. Ремонта совсем нет, зато есть вход с улицы. Видна кирпичная кладка и металлические балки, поддерживающие крышу. Стиль лофт в чистом виде. Такс. Глядя на всю эту красоту, я повернулся к управляющему. Помещение забираю под собственные нужды. В кратчайшие сроки, буквально в пару дней, тут нужно организовать рабочее пространство. Санузел, свет, местами перегородки, пол. Ну и мебель. «У вас работники есть?» «Есть свои», — с готовностью кивнул Антон Федорович. «Можем привлечь со стороны. Мы иногда делаем ремонт под арендаторов». «Отлично», — кивнул я. «Изменения сильно не нужны. Так, привести в божий вид, обыграть, что есть. Купить мебель. Скажите, у вас есть в штате тот, кто всем этим сможет заняться?» «Найдем», — Станислав Георгиевич, — с готовностью кивнул мужчина. «Но нам бы план и более точное понимание того, что нужно». «Чех!» — усмехнулся я, доставая смартфон. «Будет вам план и даже авторский надзор». С этой мыслью я нашел в списке нужный контакт и нажал на зеленую кнопку вызова. «Алло, привет, сестренка. Не сильно занята?» «О, братик!» — услышал я счастливый голосок. «Ну как тебе сказать? Подарочек от деда изучаю. Тут даже работники есть, представляешь? Я вроде как босс». Хех, Ну я примерно тем же занимаюсь». «Скажи, не хочешь в ближайшие пару дней попробовать себя в роли дизайнера интерьера? Я в курсе, что это не твой профиль, но знаю, что ты этой темой интересовалась, и сделать из лофта полноценный лофт вполне сможешь». «Погоди», — не поняла Света, — «ты хочешь доверить мне следить за ремонтом?» «Вроде того». «Фотки скинь», — требовательно велела она. «Но только мне по минимуму нужно и быстро, без размаха и трат. Помощницу тебе выделят». Я еще раз покосился на управляющего и тот кивнул. Я поняла. Жду фотки и адрес. Следующие несколько минут я потратил на то, чтобы отфотографировать помещение с различных ракурсов. А еще через пару минут смартфон зазвонил. Я сейчас приеду. Никуда не уходи, дождись меня на месте. И тот, кто мне ассистировать будет, пусть тоже присутствует, уверенно проговорила сестра. Потребовалось около двух часов, чтобы дождаться Свету, а потом объяснить, что я хочу. Пока сестра ехала, я даже нарисовал на плане свои задумки. К чести моей сестры, она не из тех, кто выслушает идеи другого человека, а потом обхает их и станет продвигать свои собственные. Закончив планирование со Светой, я оставил сестру мучить ее временную помощницу, у которой рабочий день-то уже закончился. Но ничего, всем причастным выпишу премию. Сам я направился к машине. Миша и Дэн тоже остались в воздухе, но не чтобы помочь моей сестре, а для того, чтобы поощрить наших арендаторов покупками. Иначе говоря, парни приступили к запланированному ранее шопингу. Пока я занимался дизайном нашего убежища, потому как кабинетом этот лофт назвать у меня язык не поворачивался, мне пару раз звонила Кира. Все уточняла, когда я приеду, и приеду ли вообще. И вот, наконец-то освободившись, я поехал в клуб файлордов МСГУ, где меня с нетерпением ждало одно рыжее чудо и, видимо, несколько других людей, которые, по словам Киры, хотели со мной встретиться.